Глава седьмая. «Генрих, да выплюнь же ты изо рта лимон!» — прикрикнула на мужа баронесса фон Ляйбниц. «Какой лимон, мое сокровище!» «Воображаемый вот какой!» «Проще говоря, не строй кислую физиономию. Мы поедем завтра к твоей тетке и проскучаем там ровно столько, сколько понадобится. Ты отдаешь себе отчет, что речь идет об убийстве?» «Конечно, я все понимаю, хотя лично я никого не убивал, и совершенно не могу понять, за что мне такая кара». Все так же кисло ответил барон. «Не надо. Не вставай, моя дорогая, и не беги на кухню за скалкой. Я, разумеется, поеду с тобой на этот журфикс. Но я могу хотя бы выразить свое отношение к этому событию? У меня все-таки есть мои права человека или нет?» «Права человека, надо же!» — фыркнула бывшая диссидентка. «Ты бы еще листовки написал и разбросал по дому». «Ну да, чтобы потом по всему дому валялись бумажки, которые никто не станет ни читать, ни выметать». «У нас нет целого штата слуг, как у княгини Махарадзе, чтобы пылесосить весь дом каждый день», — пожала плечами Альбина. «Не надо ссориться, мои дорогие», — сказала графиня Апраксина. «Я бы сама напросилась на прием Ханя Лоре фон Ляйбнец, но, к сожалению, княгиня Кито знает меня в лицо и не с лучшей моей стороны. Я была и представлена в качестве переводчицы из полиции». «Послушай, Лиза, у меня есть идея. А может мне устроиться в дом княгини в качестве горничной на место изгнанной Ли Хенкиной?» «Или кухарки?» «Только не это!» — воскликнул барон. «Если ты наймешься туда кухаркой, нашему другу графине вскоре придется вести расследование по делу об отравлении». «Генрих, это самая черная клевета из тех, какие ты возводил на меня на протяжении нашего брака. Я совершаю ежедневно трехразовый подвиг, готовя тебе завтрак, обед и ужин, а ты...» — А я ежедневно потребляю твои завтраки, обеды и ужины, что является собой гораздо более высокий подвиг. — Генрих, я пошла на кухню за скалкой. — Сокровище мое не ходи так далеко. Возьми лучше каменные щипцы и ущеми ими мои права человека. — Это не твои, а мои права человека, безобразник. Баронесса выхватила из-под себя подушку и бросила ее в мужа. Барон перехватил подушку в воздухе и бросился к дверям, потрясая трофеем. «Прощайте, дамы, я бегу в международную амнистию!» Вслед ему полетела подушка с его стула, но барон уже успел захлопнуть за собой дверь гостиной. «Вот так всегда!» — пожаловалась Альбина Апраксиной. «С ним ни о чем невозможно говорить серьезно». в амнистию он сейчас усядется перед телевизором и станет смотреть все спортивные передачи подряд еще кофе «М пожалуй спасибо а как дела у марго все так же вздохнула альбина часами висит на телефоне все строит какие то планы со своим издателем но чтобы он там не затевал общипать птичку у него не получится ты уверена вполне без подписи марго ни один денежный документ не действителен а подписи ее он не получит потому что я не дам им встретиться она у меня будет сидеть под арестом до поумнения но он может послать ей документы на подпись по почте вместе с какими нибудь издательскими бумагами, и она подпишет, не глядя, как она всегда делает, а потом отошлет ему обратно. «Ха! Я всю ее почту перехватываю и проверяю». «Перлюстрация? Ну что ты! Я просто отбираю те конверты, которые кажутся мне подозрительными, и складываю их у себя до лучших времен». «Не беспокойся, Елизавета, и не верь Генриху. Права человека в этом доме все-таки соблюдаются». хотя и не в полной степени. Апраксина подумала, что со времен диссидентства представления Альбины фон Ляйбнец, урожденной Якоревой, о правах человека претерпели некоторую трансформацию, но затевать дискуссию на эту тему не стало. Допив кофе, она встала и объявила. «Теперь полезу в скворечник. Надо же навестить нашу узницу любви. Дай мне ключ от ее узилища». «Держи. Значит, в четверг вечером я жду от вас с Генрихом известий. Пока, дорогая. Ключи я потом занесу. Если меня не будет, просто оставь его тут на столе. Я потом приберу». «Приятного свидания!» В квартирке над гаражом, вопреки ожиданиям Апраксиной, вовсе не царили тоска разлуки и холод уныния. Марго сидела за пишущей машинкой в своем обычно рабочем виде. в длинном бухарском стеганом халате с головой обмотанной кашемировой шалью и в настоящих русских валенках. И где только она их достала. «Когда я творю, — поясняла птичка друзьям и интервьюерам, я должна быть тепло укутана, потому что всю энергию души и тела я отдаю своим книгам, то есть моим дорогим читательницам и читателям, и потому я ужасно мерзну за машинкой». На самом деле, конечно, она страдала от застой кровообращения в сидячем положении. Увидев входящую графиню, она подняла от машинки затуманенный вдохновением взор и сказала, «Как хорошо, что вы заглянули ко мне, Елизавета Николаевна. Вы должны мне помочь, и немедленно. Сейчас она попросит, чтобы я устроила ей побег, решила Апраксина и, к счастью, ошиблась». «Я уже заканчиваю детектив о нашей бедной русалке из бассейна. Расследование подходит к концу, но мне нужно уточнить несколько второстепенных деталей. Вот скажите, на мокрой земле у пруда могут остаться отпечатки пальцев?» Ха, «Никоим образом, птичка!» «Почему бы твоему детективу Гали Хлобе не обнаружить след от обуви убийцы?» «Ну что вы, Елизавета Николаевна, это так банально!» — Сразу видно, что вы только расследуете убийства, а не пишете о них. — Писать гораздо, гораздо труднее, уж поверьте мне. — Никак не могу в это поверить, птичка. У тебя детектив уже подходит к концу, а мы с инспектором Миллером находимся еще только в самом начале расследования. — Но вы же не отдаете расследованию всю душу, как я своим детективам. Вот если бы... На берегу оказался мягкий воск, свеча, например. Но зачем это убийца понесет к пруду зажженную свечу, даже если убийство он совершает ночью, верно? — Верно, но свеча может таять и на солнце. Вспомни, в тот день было очень жарко. — Да, я помню, но днем свеча уже вовсе ни к чему. — А ночью оранжерея закрыта, знаешь ли. Ну, какие пустяки! — У меня убийство происходит не в каком-нибудь дурацком парадизе, а в имени графини у Бараксины. Опять? Марго, ну сколько раз я тебя просила не делать из меня прототип для твоих идиоток? Что ж я могу поделать, если читателям нравятся детективы из великосветской жизни, а у меня титулованных знакомых только вы до Альбина? «Что ж ты ее не берешь прототипом?» а, «Баронесса Альбина из Чапаевска? Вздор! Так не бывает!» «Как это не бывает?» — опешила Апраксина. «Не бывает? Значит, обычно не бывает. Альбина — исключение, нетипичный случай, а значит, для романа он непригоден. Я ведь пишу в духе строгого реализма». «Да уж. И вообще я беру из жизни все, что может пригодиться для моих книг». «Не сочинять же мне каждый проходной персонаж». «Спасибо на добром слобе», — слегка поклонилась Апраксина. «Впрочем, я действительно благодарна тебе, что ты хотя бы не пишешь с меня главных героинь». «Не понимаю». «Что в этом обидного?» — пожала ватными плечами Марго. «Писатель как пчелка собирает нектар со всех цветов». «Ну, положим, пчелы-то берут взяток не со всех цветов подряд, а с разбором». пчелы умные насекомые Марго прикрыла тяжелыми веками свои большие глаза такие неуместные на ее маленьком личике и произнесла на распев и чуточку гнусаво, когда вы знали с какого ссора растут стихи не ведая стыда еще раз спасибо дорогая от всех второстепенных героин твоих романов и все таки скажу тебе современный великосветский роман это нонсенс «Гениально!» — воскликнула птичка. «Именно современный великосветский роман, то есть в подчеркнуто современном интерьере». «Тогда почему бы тебе не устроить отпечатки убийцы в бетоне?» М -м -м, и опять гениально!» «В имении графини идет ремонт». «Нет, не так. Бассейн треснул, и вот графиня замазывает их цементом». «Сама замазывает?» О, «Нет, конечно. У меня же настоящая графиня, а не просто титулованная старушка. Ой, простите». «Да ладно. Ну так и что там с бассейном?» Она приказывает кому-нибудь из слуг замазать трещину в бассейне. Потом, когда утопленницу нашли и полиция обнаружила в цементе отпечатки пальцев, Бедная графиня никак не может вспомнить, кому именно из слуг она велела замазать бассейн. «У нее их что, так много, что она запуталась?» «Было много, но к появлению полиции они все разбежались». «Почему? Разве все они были замешаны в убийстве?» «Что за глупости? Убил кто-то один, конечно». «Но разбежались все до одного». «Они что, все были такие трусы? Да нет!» «Просто они работали у графини по-черному, ни у кого из них не было разрешения на работу, а у многих не было и документов, и вот графиня никак не может вспомнить их имена. У нее что, болезнь Альцгеймера или просто старческий маразм? Нет, она еще вполне молода. Просто графиня не в состоянии запомнить имена слуг иностранцев, ведь они так быстро меняются, ну, просто каждые два-три месяца». «Марго, ты не увлеклась?» «Каждые два-три месяца» — это, по-моему, уже явный перебор. «Это суровая правда жизни, дорогая графиня. Получив документы, они тотчас находят себе нормальную работу или становятся на социальную помощь или получают пособие по безработице». О, Елизавета Николаевна, а теперь вы полчасика? Помолчите! У меня пошло, пошло!» И Марго застрочила на своей допотопной электрической машинке со скоростью пулемета. Через несколько минут она уже не услышала бы о Праксину, даже если бы та принялась кричать ей в самое ухо. Марго работала, да и уши у нее были замотаны пестрой кашемировой шалью. Но Апраксина нашла выход. Она написала несколько слов крупными буквами на листе бумаги и положила этот лист прямо на клавиатуру. «Можно мне прочесть то, что ты уже написала?» Марго сначала просто кивнула и смахнула лист с машинки, не переставая печатать. А потом вдруг замерла и медленно повернула голову к Апраксиной. Вы что, и вправду будете читать мой новый роман? Недоверчиво спросила она, косясь на подругу из-под съехавшего на бок тюрбана. Да, буду, решительно произнесла Праксина и требовательно протянула руку. Где рукопись? Рукопись? Птичка растерянно огляделась. Рукопись. Она везде. Ну, где-то тут, в доме. Начало, вероятно, как обычно, в ванной, а последние страницы должны быть где-то здесь. «Вы просто пройдитесь по дому и соберите все страницы по порядку, они ведь пронумерованы», и она снова лихо застрочила на машинке. Апраксина принялась бродить по скворечнику, собирая разбросанные повсюду страницы и складывая их по порядку. Потом она уселась на диванчик и принялась читать. Время от времени Марго прекращала стук и поглядывала на Апраксину. Она знала, что подруги любят ее не за книги, а просто любят, оставляя ее писательскую судьбу целиком на суд читателей. А потому внезапный и явно неподдельный интерес графини к ее творчеству Марго даже несколько встревожил, тем более что один из ее героев, граф Убараксин, был целиком списан с ее издателя и «Избранника». «А ну-ка, графиня догадается, кто на самом деле этот прототип?» Альбина бы непременно догадалась, но Альбина ее книг, слава богу, не читает. «А если Апраксина перескажет ей содержание, пишет графа у Убараксина, догадается Альбина, с кого он списан или нет?» Все это несколько портило ей удовольствие созерцать графиню Апраксину, углубившуюся в чтение ее незаконченного шедевра. Закончив чтение, Апраксина спросила, «Это все? «Пока все. «Ну как?» «Потрясающе! Это просто необыкновенно интересно. Ну, желаю тебе дальнейших творческих успехов. Когда закончишь книгу, непременно дашь мне ее прочесть до конца». «Ага. Значит, вы не догадались, кто убийца?» С торжеством в голосе воскликнула птичка. «Впрочем, я это и сама еще не решила. На твоем месте я бы сделала убийцей графа Убараксина. Настоящий мерзавец?» «Разве?» — удивилась Марго. «А мне казалось, он такой надежный, верный и представительный. Ты прочти как следует, что ты про него написала». и сама поймешь, что это за типчик. Между прочим, твою красавицу Риту Парус он обольщает явно с какой-то задней мыслью. «Ах, нет, он ее любит!» Она покраснела, как маг, и добавила, «По крайней мере, так у меня было задумано!» «Глупенькая! Ты только прочти внимательно, что он ей говорит!» А Праксина взяла листок и прочла. «Моя маленькая, невинная, глупая лесная пташка, как я люблю слушать твой щебет на закате дня! А несколькими страницами раньше ты пишешь, что этот граф — заядлый охотник. Мне кажется, что подсознательно ты ведешь его к полному разоблачению. Впрочем, не буду вмешиваться, авторская мысль — «Это такой таинственный лабиринт. Но не забудь дать мне знать, когда закончишь книгу». Простившись с и немного растерянной Марго, Апраксина покинула скворечник, заперев его за собой, занесла в замок ключ и оставила его на кухне. Потом села в машину и поехала в Мюнхен, но не домой, а в полицию, к инспектору Миллеру». Там она передала ему рассказ Анны о порядках в доме Махарадзе и разговор с Марго. «А что у вас, инспектор?» «Почти ничего. Эмиграционные службы сообщили, что среди зарегистрированных эмигранток нет пропавших девушек. Все на своих местах и ждут решения властей. Мы можем, конечно, попутно начать дело о найме нелегальных эмигрантов для работы по-черному». Это позволит нам сдвинуть с мёртвой точки дело о русалке в бассейне? Не думаю. Мы движемся пока в полной темноте. А если мы движемся в темноте, то откуда нам знать, не придвинулись ли мы вплотную к убийце и не стоим ли в двух шагах от него? Давайте пока воздержимся от лишних движений, инспектор. Вы думаете, эти два дела... Убийство и незаконный наем эмигрантов могут быть как-то связаны. А почему бы и нет? Единственная конкретная улика, которая у нас есть, это клочок объявлений из русской мысли, и в нем речь идет именно о работе по найму. А газета-то эмигрантская. Уже устроенные эмигранты на такую работу не польстятся, а вот те, кто готов на все, лишь бы зацепиться в Германии... «Как жаль, что у нас нет возможности поговорить со слугами в доме Махарадзе, не затевая официального дела о работе по-черному». «Повод у нас есть, но он вас не устраивает, я правильно вас понял, графиня?» «Да-да, именно так», — рассеянно ответила графиня. «Не хотелось бы вспугнуть тех, кто может что-нибудь знать о нашей русалке в бассейне».